Глава 43 Пошёл вон. Эмиль даже не обернулся. Он смотрел на меня с полуметра, и глаза были безжалостными и пустыми. Ты в себе, Эмиль, проблем мало. Выставил меня, чтобы сцену ей устроить. Тихие шаги, и Феликс появился в поле зрения. Осторожно, словно присматриваясь к брату, не начнёт ли стрелять. Сердце билось уже в горле. Эмиль должен был чувствовать сумасшедшие удары пульса под своими пальцами. Левой рукой я уперлась ему в плечо, пытаясь оттолкнуть. С тем же успехом можно было на него подуть. Опора холодильника затылок. Глотать было больно. «Не лезь!» – зарычал Эмиль. «Не твоя жена, значит, не лезь! Ты слишком разошёлся!» «И что?» – спросил Эмиль. «Драться со мной будешь?» Мы оба знали, что не будет. Он может нас по полу размазать, и никто слова против не скажет. «У нас проблема, а ты отыгрываешься на ней. Не глупи!» Феликс приблизился, осторожно протянул руку, словно к дикой собаке, не зная, укусит или нет. Он хотел отвести пальцы Эмиля от моей шеи. «Отпусти, Эмиль!» — тихо сказал он, стараясь не провоцировать. Феликс боялся его. Бог мой, я сама боялась. Хватка на шее стала твёрже. «Вали, урод, пока я тебя не выкинул!» Он повернулся к брату, и я увидела, как над ключицей бешено бьётся жила. Эмиль вне себя. Феликс нырнул под его руку и оказался между нами. Меня прижало к опоре его спиной. Перед глазами оказалось плечо, обтянутое чёрной кожей. Чуть ниже в куртке была рваная дыра и рана, полная крови. От него пахло сырым железом, кожей и пороховой гарью. Я зажмурилась, зажатая намертво. Феликс оттолкнул его вместо меня. У него хватило сил. «Быстрее сядь, Яна!» — он обернулся. «Хоть куда?» Он шагнул вперёд, давая мне возможность выбраться, а значит, приблизился к Эмилю. В такой ситуации практически приглашение к драке. В то же мгновение Феликс получил кулаком в лицо. Очки упали на пол. Он налетел на опору спиной и зажал нос обеими ладонями. Наклонился вперёд, из-под лобья глядя на брата. «Эмиль, какого хрена?» — расстроенно спросил он, а потом опустился на корточки и склонил голову. Сквозь пальцы закапала кровь. Бывший повернулся ко мне. Я пятилась, пока не уткнулась во что-то, позади загремело железо. Я шлёпнулась прямо на груду металлолома и застыла под тяжёлым взглядом Эмиля. Несколько секунд он бросал на нас бешеные взгляды, бродя по ангару, явно приглашая к выяснению отношений. Я настороженно следила за ним и старалась не дышать. «Отвези её домой», — наконец бросил он, — «чтобы я её больше не видел». Феликс встряхнул ладони, стряхивая кровь, шмыгнул носом и поднялся. «Пошли!» — кивнул он и подобрал очки. «Да не бойся ты, видишь, успокоился». Я прошла мимо Эмиля, не глядя в его сторону. Внутри было гадко и больно, но я старательно следила за лицом. «С душой лучше разбираться наедине, а перед Эмилем нужно стоять с бесстрастным лицом. Забудем об этом!» Сказал он, прежде чем мы вышли. «Нет, это совсем не извинение». «Всё путём», — ответил Феликс. «Мы понимаем, ты сейчас на взводе». Как только я оказалась снаружи, то глубоко вдохнуло тёплый весенний воздух, чувствуя, как меня покидает напряжение. Как будто побывала в клетке со львом. Феликс нацепил очки. По выражению лица я догадалась, что далеко не всё путём, как он сказал». «Я этого дебила вырастил, а он мне по морде. Нормально?» «Ещё и уродом назвал!» — с досадой вздохнул он. «Значит, сам виноват, что выросла, то выросла. Часто у вас так?» «Постоянно!» — пробормотала я, чувствуя, что вот-вот заплачу. «Ладно, поехали. Только у в тачку отожму. Отвезу тебя домой». Я добрела до джипа охраны плюхнулась на пассажирское сиденье и отрешённо уставилась вперёд. Феликс поговорил с охраной, забрал ключи. Я наблюдала, как он вытирает разбитый нос и моет окровавленные руки, пристроившись с бутылкой воды у левого крыла. «Да на тебе лица нет», — заметил он, когда устроился за рулём. «Если из-за нашего дебила, то совершенно напрасно. Наш дебил. Вот как теперь это называется». Неуверенная в голосе, я промолчала и отвернулась, глядя на отражение своего расстроенного лица в боковом стекле. Я услышала скрип кожи, когда Феликс наклонился ко мне. «Слушай, он реально тебя бил?» «Ага», — ответила я. Я сглотнула, пытаясь справиться с собой. Потом быстро провела ладонями под глазами. «Ладно, бил. К агрессии я привыкла, а вот к сочувствию нет». Феликс вздохнул и выпрямился. Я поняла это по шелесту кожаной куртки. «Кто ещё урод?» «Яна». Он положил ладонь мне на шею, прямо на выпирающий позвонок. Пальцы были тёплыми и ещё влажными. «Как вампир и его брат, я бы хотел, чтобы вы были вместе. Но как мужик скажу, что тебе лучше найти кого-нибудь другого. Эмиль тебя недостоин». Я усмехнулась. Он понял смешок по-своему. Только не того парня, которого я у тебя во дворе бил. Слабоват. «Спасибо, что заступился», — пробормотала я. «Да ладно, ты такая худая и маленькая, что сердце кровью обливается. Нечего тебе делать в его разборках. Ты очень красивая, грациозная, как балерина. Легко кого-нибудь найдёшь». «Брось!» Я повела плечом, пытаясь отгородиться от ладони, хотя было приятно. Никогда не считала себя красивой. До уровня подружек Эмиля точно не дотягиваю. «Не раскисай, ты же крепкий орешек. Помнишь, как меня уделала?» «Замри!» — передразнил он меня шипящим шёпотом. «Думаю, что за пиголица приползла, а ты меня стрельнула, не побоялась». Я опять усмехнулась. Всё ещё не весело. «Специально смешишь?» «Эмиль не стоит того, чтобы расстраиваться. Я его знаю, а сейчас он вообще дурной». Я с ним поговорю, чтобы он тебя не доставал. С ним не договоришься. Я тоже его знаю. Феликс, наконец, убрал руку с моей шеи и завёл машину. Эх, Яна, многого ты ещё не понимаешь. Будет так себя вести, останется один. А нас одиночество быстро учит. Вампиры поодиночке не выживают. Вот мы уехали, пусть подумает, хочется ему так или нет». Я молча рассматривала обочину. «Эмиль подумает о своём поведении?» «Точно не про него!» «И ещё!» — продолжил Феликс. «Не думал, что буду жену вампира учить. Что делать, если муж бросается? Видишь, что психует? Садись и не спорь, он и отвяжется!» Что-то мне это напоминало. Нашу семейную жизнь, когда я, измочальная постоянными скандалами, переставала ему отвечать и правда садилась на кровать и смотрела в пустоту, делая вид, что его здесь нет. «Он предлагает мне делать это добровольно?» «Прости», но вампирша сразу бы догадалась. Джип пополз по просёлочной дороге, уверенно разгоняясь. Чужую машину Феликс не жалел. «А я не вампирша», — парировала я. «Наверное, в этом и проблема». Феликс неожиданно рассмеялся. «Ты это дурь, из головы выброси. Эмиль тебе не говорил, что у нас была смешанная семья». «В смысле?» Я нахмурилась. «Но вот мам кто у нас как бы с придурью была. Нашла себе мужика из ваших. Отец у меня вампир, а отчим уже человеком был». «Ты серьёзно?» Я прищурилась, пытаясь разобрать подвох. «И что, конфликтов не было?» «Ещё какие!» «Она его как привела домой». Мне он сразу не понравился. Я в прихожей спрятался, злюсь. Дождался, пока он из комнаты выйдет, и покусал, чтоб к мамке не лез. Если что, мне тогда 9 было. Она меня в угол, а сама смеётся. Вот так, вздохнул он. А потом что? А потом Эмиль родился. Он у нас и остался. А я привык со временем. Нормальный был мужик. «Постой», — я нахмурилась. «Эмиль что, от человека родился?» «Мне он сказал, что не знал отца». «Ага!» Феликс усмехнулся и приспустил стекло слева, словно ему нечем дышать. В салоне запахло пылью и сухой полынью. «Только если что, ты об этом не знаешь. А Эмиль то ещё брехло. С детства такое врёт, как дышит». «Когда родители убили, я его еле нашёл. Спрятался, ревёт. Я спрашиваю, мамку жалко?» «Нет, — говорит». Проще зубы выбить, чем люблю. Я какое-то время переваривала услышанное. понимая почему Эмиль не сказал, что полукровка. Он же считает себя безупречным. Но о семье почему? Впрочем, он вообще ничего не рассказывал. Не то что о себе, даже о мелочах. а его планах все должны догадаться сами. А ты не видела, что у него, кроме клыков, ещё целый набор острых зубов? Я думаю, это из-за того, что он смешанный, типа мутанта хотя и так встречается. Видела, но, если честно, значения не придавала. Ну вот, а с Гонором он был всегда. И практичный до да одури. Наверное, и девственность потерял по расчёту. Ой, извини. ты не говори ему, что я тут наболтал. А то опять в нос получу. Конечно. О нём по-другому нельзя. Мы въехали в город, и Феликс замолчал, сосредоточившись на дороге. Я расслабилась в кресле, пялись в боковое зеркало заднего вида. Феликс прав. Нечего мне делать в чужих разборках. Всё, что я хотела, так это немного отдохнуть и утрясти мысли. Решить, что делать дальше. Страшно хотелось есть и спать, а ещё, наконец, помыться после возни на природе. Плащ выглядел так, что в нём стыдно появляться на людях. Феликс вернув в подворотню, и в зеркале заднего вида мелькнул знакомый БМВ, припаркованный на той стороне дороги у ломбарда. Номеров я не увидела. Может и другой. Авто нередкое, но я насторожилась. У Эмилии есть БМВ?» — я кивнула на зеркало. Таскается за мной один. Может совпадение, а может нет. У Эмиля он только по мерседесам. Феликс припарковался у подъезда, новый иста остался видно. Он долго рассматривал подозрительную машину. «Хочешь проверить?» «Да ладно. Вдруг это кто-то из новых жильцов. Вреда от него никакого». Я сняла плащ, вывернула наизнанку и перекинула через руку на случай, если попадусь с соседям. Лучше сделать вид, что мне жарко, чем ходить, как огородная пугала. Кабуру можно спрятать в складках плаща. Пистолет я сунула за пояс спереди, Выправила блузку и прикрылася одеждой. Съешь чего-нибудь и поспи, посоветовал Феликс, когда я выходила. Ценное предложение, сама бы не догадалась. Я с трудом дотащилась до четвёртого этажа, шатаясь от слабости. И только вставила ключ в замочную скважину, как почувствовала движение сзади. Я схватилась за оружие, но реакции были не те. Не успела я обернуться, как меня взяли за плечи и развернули силой. Яна Влад наклонился, встревоженно заглядывая в глаза. «Какое облегчение!» Я подумала, опять враги подкрались. «Где ты была? Я тебя искал по всему городу.